«Соня в царстве Дива» Льюис Кэррол Первый русский перевод книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», наиболее близкий к тексту самого автора. Перед вами книга «Соня в царстве Дива». Под таким названием в 1879 году вышел самый первый русский перевод книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Прочитав впервые сказку о девочке Сони, оформленную рисунками Джона Тенниела, читатели не поняли вымышленные приключения странных персонажей и были единодушны во мнении. Книга – нескладный сон, никуда не годное измышление, болезненный бред. Мало кто в те времена представлял, что книга завоюет мировую популярность, а рисунки Тенниела – и некоторых других иллюстраторов, оформлявших первые издания Алисы, станут классическими. Любопытно, что русский перевод приключений Сони Алисы появился после единственного заграничного путешествия Льюиса Керла в Россию, итогом которых стали восторженные опубликованные им дневники. С того давнего времени прошло более 160 лет. А история о девочке, ставшей причиной настоящей революции в детской литературе, также обожаема. Неудивительно, что в англоязычных странах чаще, чем Льюиса Кэрролла, цитируют только Библию и Шекспира. И мы предлагаем уникальное издание, в котором собраны лучшие иллюстрации за всю историю издания книг об Алисе, в нашей стране, названной привычным именем Соня. «Соня в царстве Дива» – самый первый русский перевод книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Первые читатели не поняли сказку, а потом влюбились в нее. Придуманная британским писателем Льюисом Кэрроллом в 1864 году «Страна чудес», она же «Царство Дива», в которую попала очень любознательная девочка, бередит воображение многих поколений людей. Пожалуй, большинство детей мира знакомы с этой сказочной историей, мгновенно разлетевшейся в разных переводах по странам и континентам. В нашей стране книга обрела известность под названием «Алиса в стране чудес». И это название стало классическим для всех переводов. Однако в самом первом пересказе ее на русский язык история получила название «Соня в царстве Дива». «Сказочная история про Соню» вышла в 1879 году в России, тогдашней Российской империи, в анонимном переводе. Текст считается одним из самых близких к оригинальному изложению самого автора Льюиса Кэрролла. Спустя еще несколько лет, в 1908 году, новый перевод «Восхитительной истории» выполнила переводчица Александра Николаевна рождественская. Всего существует около 14 переводов Алисы на русский язык. Несмотря на такое количество переводов, тексты книг мало чем отличаются друг от друга. Но все же у каждого, кто прикасался к исходнику, есть свои привнесенные нюансы. Они не хуже и не лучше, они только свидетельствуют о неимоверной популярности произведения с которым хочется поработать знатокам англоязычной литературы. Соня в царстве Дива, Москва, типография, Л.И. Мамонтова, 166 страниц с рисунками Джона Тенниела. Первое русскоязычное издание книги, ставшей впоследствии известной под названием «Алиса в стране чудес». Прочитав впервые сказку о девочке Соне, оформленную рисунками Джона Тенниела, Читатели не поняли вымышленные приключения странных персонажей и были единодушны во мнении. Книга – нескладный сон, никуда не годное измышление, болезненный бред. Мало кто в те в давние времена представлял, что книга завоюет мировую популярность, а рисунки Тенниела и некоторых других иллюстраторов, оформлявших первое издание «Алисы», станут классическими. Кстати, в первом русском издании «Сони» Имя художника названо не было, стояли только инициалы JT, однако расшифровать их для читающей образованной публики было несложно. Мы уже сказали, что желающих перевести, адаптировать Алису было много, и оттого в профессиональных и любительских переводах Алису звали то Соней, то Аней, то Алией и даже Аленкой. На родине в Англии «Приключения Алисы в стране чудес» появились в 1865 году. А уже в 1867 году Льюис Кэррол посетил Россию. Кэррол прибыл в Санкт-Петербург проездом из Кёнинсберга, ранее Калининград. В пути писатель провел 28 часов. И, думаем, самое время познакомить читателей с краткой биографией этого неординарного человека. Фото и шахматы – как неотъемлемая часть таланта литератора. Настоящее имя автора, прославившегося под псевдонимом Льюис Кэролл, Чарльз Людвич Доджсон, 1832 по 1898. Он был оксфордским математиком и священнослужителем. Родился 27 января 1832 года в Дейрсбери. Графство Чешир в семье священника. Чарльз Людвидж был третьим ребёнком и старшим сыном в семье среди четверых мальчиков и семи девочек. Образованием юного Доджсона до 12 лет занимался отец, блестящий математик. После переезда семьи в 1843 году в деревню Крофт-на-Тисе на севере графства Йоркшир мальчика определили в грамматическую школу Ричмонда. С детских лет он развлекал семью магическими фокусами, кукольными представлениями и стихами, написанными им для самодельных домашних газет. В 1854 году он окончил со степенью бакалавра Оксфорд, где впоследствии занимал должность профессора математики. 1855 по 1881. Доктор Доджсон жил в небольшом доме с башенками, который считался одной из достопримечательностей Оксфорда. Будучи довольно симпатичным юношей, он тяготился тем, что был глуховат. Был глух на одно ухо и сильно заикался, да и черты лица были не совсем пропорциональными, наблюдалось легкое. Асимметрия. Свои лекции студентам он читал ровным, отрывистым и безэмоциональным тоном. Из-за таких нюансов молодой человек старался избегать знакомств и вместо общения часами бродил по окрестностям наедине со своими мыслями. А еще он любил много работать. Поднимался на рассвете и садился за письменный стол, а чтобы не прерываться, почти ничего не ел днем разве что перехватывал 1-2 бутерброда. Также Доджсон много рисовал, писал стихи и рассказы и отсылая свои произведения в журналы. В 1856 году в печати появилась небольшая романтическая поэма «Одиночество» под псевдонимом Льюис Кэрролл. Но оставший впоследствии популярный свой псевдоним он изобрел так. Перевел на латынь имя Чарльз Людвич, получилось Королус Людвикус, после чего с латыни сделал обратный, но истинно английский вариант. Все свои литературные произведения отныне он подписывал псевдонимом Льюис Кэрролл – Л. Кэрролл, а настоящее имя ставил в своих серьезных печатных математических трудах. В 1861 году Кэрол принял духовный сан и стал диаконом англиканской церкви. Отныне он не имел права жениться. В Оксфорде разносторонний развитый молодой мужчина познакомился с Генри Лиддлом, деканом колледжа Крайст-Черч, и с годами стал другом семейства Лиделов. Кэрол быстро подружился с подрастающими в этой семье девочками – Алисой, Лариной и Эдит. А еще он общался и поддерживал дружбу с детьми Джорджа Макдональда и Альфреда Теннисона, ставшего иллюстратором его книги про Алису. Будучи математиком, Кэрол обожал шахматы, и ему нравилось обучать этой игре детей. Льюис Кэрол и шахматы – тема, неоднократно привлекавшая интерес шахматных историков и литература ведов. Шахматы сыграли важную роль в жизни писателя. Он активно интересовался важными событиями в шахматной жизни Великобритании, сам хорошо играл в шахматы. Стоит напомнить, что сюжет книг про Алису, например, Алиса в зазеркалье, основан на шахматной партии, которую автор изобрел сам. А еще он обожал фотографировать и называл себя художником, а не фотографом, так как его снимки почти всегда были постановочными. Льюис Кэррол и его единственное заграничное путешествие в Россию. История появления первого издания Эл Кэррола «Соня в царстве Дивы» в 1879 году в Москве до сих пор является загадкой. Вполне вероятно, что сам автор, прибывший в Россию на поезде, познакомил своих друзей из высшего общества со своим творением. Советский и американский литературовед, специалист по британской и американской литературе Дмитрий Михайлович Урнов в своей книге «Как возникла страна чудес» приводит такие любопытные сведения. Что касается Алисы в «Стране чудес», то история ее появления в России вполне достойна этой книги. Есть письмо Альюэса Кэрролла своему английскому издателю, где сообщается, что мисс Тимирязева хотела бы перевести Алису на русский язык. 1871. Кто это? Возможно, Ольга Ивановна Тимирязева, двоюродная сестра выдающегося ученого К.А. Тимирязева. Ее брат оставил мемуары, в которых рассказывает о своей семье, дружившей с Пушкиным и со многими людьми Пушкинского круга, о том, как они с сестрой в детстве читали на основных европейских языках, в том числе на английском, а книги выбирал сам Жуковский. В 35 лет профессор Оксфорда, математик, писатель, фотограф Льюис Кэррол предпринял свое первое и единственное заграничное путешествие, покинув берега Туманного Альбиона. Он ехал в Россию. В июле 1867 года, добравшись до Кёнигсберга, ныне Калининград, он сел на поезд в спальный вагон и через 28 часов сошел на перрон в Петербурге. Город его поразил с первых минут. Позже в своей книге «Дневник путешествия в Россию» в 1867 году Он писал, «Огромная ширина улиц. Второстепенные улицы, похоже, шире, чем что-либо подобное в Лондоне. Огромные освещенные вывески над магазинами и гигантские церкви с их голубыми в золотых звездах куполами и приводящие в замешательство тарабарщина местных жителей. Все это внесло свой вклад в копилку впечатлений от чудес нашей первой прогулки по Санкт-Петербургу. Писатель, совсем как современный турист в Петербурге, посетил Эрмитаж, Васильевский остров, Петропавловскую крепость и Петергов. Петергов поразил его своим великолепием. Англичанин тут же записал в заметках «Своим великолепием, разнообразной красотой и совершенным сочетанием природы и искусства, я думаю, это сады затмевают сады Сан-Суси». В России Эл Кэрол из Санкт-Петербурга едет в Москву, позже побывав в Сергиевом Посаде, а также посетил знаменитую в те времена ярмарку в Нижнем Новгороде. Москва оказала сильное впечатление на гостя. Мы уделили пять или шесть часов прогулки по этому чудесному городу. Городу белых и зеленых крыш, конических башен, которые вырастают друг из друга, словно сложенный телескоп. Выпуклых золоченных куполов, в которых отражаются, как в зеркале, искаженные картинки города, церквей, похожих снаружи на гроздья разноцветных кактусов, некоторые отростки увенчены зелеными колючими бутонами, другие голубыми, третьи красными и белыми, которые внутри полностью увешаны иконами и лампадами, и до самой крыши украшены рядами подсвеченных картин. Даже из этих кратких цитат понятно, что Льюис Кэррол в восторге от своего путешествия. В опубликованном позже дневнике Керла Россия 1867 года предстает красивой, хлебосольной, образованной и развитой страной. Ни разу он не посетовал на неудобства или плохие дороги. Насладившись путешествием по России, Кэррол пустился в обратный путь. История о том, как одна девочка стала причиной настоящей революции в детской литературе. В 1881 году псевдоним англичанина Чарльза Лютвиджа Доджсона Льюис Кэрролл был широко известен уже не только на его родине, но и за рубежом. К тому времени он издал уже три своих шедевральных произведения. Две сказки про Алису и поэму «Охота на снарка». Алису в «Стране чудес» уже хорошо знали в России, и несмотря на то, что сначала мало кто принял перипетии занимательного сюжета, странная сказка быстро завоевала сердца читателей. А потом и вовсе оказалось, что парадоксальные и местами даже абсурдные тексты стали источником для цитат и примеров в разных сферах человеческой жизни. Неудивительно, что в англоязычных странах чаще, чем Льюис и Кэрролла, цитируют только Библию и Шекспира. Наверняка многие из вас тоже помнят. Все чудесатие и чудесатие. Во всем есть своя мораль, нужно только уметь ее найти. Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Видала я такую чепуху, по сравнению с которой эта чепуха – толковый словарь. «Если в мире все бессмысленно, – сказала Алиса, – что мешает выдумать какой-нибудь смысл?» И таких забавных, но часто полных смысла цитат в книге Льюиса Кэрролла превеликое множество. Но как появилась идея написать столь необычную книжку, о которой литературные критики скажут «автор создал собственный жанр»? парадоксальной литературы. Это история о том, как одна девочка стала причиной настоящей революции в детской литературе. В 1856 году на место декана в колледже, где учился Льюис, назначили Генри Лиддала. И вскоре Льюис стал настоящим другом их семейства. Именно дочь Лиддала, Алиса, послужила прототипом героини одной из самых известных книг мировой детской литературы. Летом 1862 года Кэрол и семейство Лиделов отправились на лодочную прогулку, во время которой заскучавшая Алиса попросила их, взрослого друга, рассказать какую-нибудь забавную историю. Обладавший неиссякаемым талантом выдумщика – Он на ходу придумал и рассказал фантазийную историю о девочке Алисе, которая, путешествуя, оказалась в норе белого кролика, жившего в подземной стране чудес. Маленькие слушательницы были поглощены рассказом, потому что автор придал главной героине черты характера самой Алисы, а степенных героев наградил чертами ее сестер. Так родилась замечательная сказка, на которой вырастает не одно поколение детей. Алиса пришла в полнейший восторг от необычного повествования и попросила Кэрролла изложить ее приключения на бумаге. Спустя несколько лет, в 1865-м, Льюис Кэрролл выпустил свое первое произведение «Алиса в стране чудес». А еще через 6 лет вышло продолжение «Алиса в Зазеркалье. С тех пор книга о маленькой Алисе стала культовой, не потеряв этого признания до сего дня. На сегодняшний день вышло более 100 английских изданий Алисы. Она переведена на 174 языка. На основе сказок созданы десятки экранизаций от мультфильмов до художественных фильмов и тысячи театральных постановок. Как любопытный факт, в нашей стране а тогда, в СССР, по мотивам сказки «Эл Кэрролла» «Алиса в стране чудес», в 1976 году фирма «Мелодия» выпустила на двух грамм-пластинках аудиоинсценировку с песнями на стихи и мелодии Владимира Высоцкого. Как уже говорилось, в первом русском варианте эта история стала известной как «Соня в царстве Дива». В те времена главной задачей в переводе детских книг был не столько литературный перевод произведения, сколько одомашненный пересказ, чтобы все написанное иностранцам было предельно ясно и понятно юному русскому читателю. Очевидно, имя Алиса показалось тому, кто хотел познакомить русских детей с книгой Кэролла, слишком необычным, и он заменил его на милое привычное имя Соня. Но книга от этого не потеряла своего очарования. Мы предлагаем вам ознакомиться с самым первым и потому уникальным переводом культовой книги Льюиса Кэрролла, оформив издание роскошными, аутентичными рисунками, которые украшали все прижизненные переиздания британского профессора, математика, ставшего по воле судьбы сказочником, чье имя известно всему миру, Вот уже более 160 лет. Софья Бенуа